Глава 57. Жора, боец, считал величайшим достижением в жизни годы, проведенные в спецназе. Ему нравилось абсолютно все. Учеба военному искусству захватывала. Долгие походы тренировали выносливость, холодная тяжесть автомата придавала уверенности в собственных силах. Из таких, как он, часто вырастают профессиональные военные, для которых вся жизнь – непрекращающаяся бой которым они находят свою, очень специфическую радость бытия. Возможно, стал бы Жора доблестным защитником Отечества, не перехвати его Карен после очередной командировки. Много ли надо, чтобы убедить молодого парня в преимуществах мирного, но почти мирного существования? Девочки, роскошные иномарки, возможность ни в чем себе не отказывать, заходя в магазин. Взамен же только то, что умеешь лучше всего — стрелять. Жора согласился. С тех пор минуло три года и пять заказов. Ни одной осечки, никаких следов. Его пытались переманить, предлагали большие деньги, покровительство, но Жора не кусал руку, которая кормит, продолжал работать на Карена. И вот теперь шестой заказ. Место подготовил с вечера, чердак жилого дома выметен, Винтовка в парусиновом коврике спрятана между досками перекрытий. Пути отхода проверены. Точку выбирал сам. Кафе стояло в тупичке. К нему вела асфальтированная метров семьдесят дорога. А прямо перед ней пятиэтажка. Расстояние приличное, но позволяло стрелять лежа под нормальным углом. Ближе получалось только стоя сверху вниз. Жора в светлой ветровке, в синих джинсах, легко поднялся на пятый этаж, прислушался и поднялся по приставной лестнице. Полутьма, щебень негромко шуршит под подошвами, внизу в квартире неразборчиво бормочет телевизор. Все казалось спокойным. Он осторожно вытащил СВД, постелил коврик перед широким чердачным окном и лег. Часы показывали десять-четырнадцать. Баха всегда приезжал около одиннадцати. Непредсказуемый во всем остальном, он с маниакальным упорством ел только у родственника, дяди Авто, хозяина заведения с оригинальным названием Авто. Знающие Баху люди недоумевали, кормили в кафе отвратительно. Никто и никогда не подумал бы вернуться сюда во второй раз, но... У каждого свои тараканы. У Бахи был авто. Сегодня он приехал в 11.02. Навстречу вышел хозяин, толстый, сверкающий белыми зубами, в темном, заметно грязном поварском переднике и колпаке а-ля Италия. Баха пожал ему руку, хлопнул по плечу, улыбнулся. Жора задержал дыхание, ловя удары сердца. Выстрела никто не слышал. Дядя Авто еще не перестал улыбаться, как охранники, размахивая оружием, обступили шефа плотной стеной. Сверху на Баху, надеясь прикрыть, навалились сразу двое телохранителей. Другие звонили в скорую. Поздно. Жора никогда не нуждался во втором выстреле. Пуля вошла в затылок и вышла через глаз. Баха скончался на месте. Не торопясь, но и немедля, боец положил винтовку на коврик, свернул его по типу мешка для удочки и стал спускаться. На улице ждала машина. Подъезд удалось миновать без ненужных осложнений. Никто не входил, не выходил. На улице все спокойно. Жора открыл машину. — Эй, боец, здорово! Обернулся. Ему улыбался незнакомый кавказец. В следующую секунду, уже поздно для маневра, он заметил в его руке пистолет с длинным глушителем. Две в грудь, одна в голову. Угасающим сознанием Жора успел отметить профессионализм незнакомого коллеги. Хотел пошевелиться, хоть что-нибудь сделать, рука, несколько раз дернувшись, замерла. Жоры бойца не стало. Спрятав пистолет за пазухой, киллер быстро вышел из арки и сел в припаркованную девятку. Машина тут же сорвалась с места. «Карен!» Он вытащил телефон и набрал номер. Отец спит. «Сынок тоже. Игрушка при нем. Проблем не будет». Выслушав ответ, убийца довольно улыбнулся. «Поздравляю, босс!» Мага, узнав о смерти Бахи, глубоко задумался. Он знал о готовящемся покушении, мог даже предотвратить его, но не стал. По личным соображениям. Зачем? Место босса займет Карен. Пацаны его не уважают. Можно будет списать новоиспеченного шефа на чужие разборки, никто слова не скажет. Настораживало то обстоятельство, что Карен вообще на такое решился. Старшие, авторитетные люди... Наверняка будут выяснять, кто за убийством стоит, и рано или и поздно найдет виновного. Тут есть два варианта. Либо демонстративно накажут, либо сделают вид, что ничего не произошло. Но для этого Карен должен приносить в казну очень, очень много денег. Незаменимых нет, факт. Но можно быть крайне полезным. По всему выходит что, решившись убрать Баху, Карен знал, на что идет. Вопрос — почему? Что происходило четыре дня, с момента, когда впервые прозвучал приказ ликвидировать Вову Палача, до сегодняшнего момента? Мага припомнил слова. — Мы получим такое, что вырастем до небывалых высот. Что же такое заполучил Карен? И главное, как? Что свято поверил в свою неуязвимость.